— Дайте чаю, удоды! — тихонько завопил с дерева Джо, отследив при спущенном к окне руку боевого брата с крышкой термоса. — Сейчас засну тут и свалюсь в задницу, если есть схема расплюнуть. Антон, призыв Джо, вниманием не удостоил, а напротив принялся задумчиво крутить рукоять стеклоподъемника. Прилепил под каждой камерой по противотанковой мине. Для верности добавил по две 20-граммовые шашки. Дождался, когда из зала начнут спускать в трюм. Выставил на таймере пять минут. Милое дело, по кусочкам собирать будут. «Чаю!» Нешуточно рявкнул Джо, обнаружив, что окно задраяли. «А то все!» — Дай кусок стропы, термос привяжу. Антон взял термос, полез из кабины. И разомнусь заодно. Минут сорок спустя позвонил полковник. — Зачитали. Основному и деду двадцать, салагам по пятнадцать. Север пошел слушать в сквер. Размялись. Готовность номер один. — Размялись. Джо пил чай и помастировал задницу, отсидел. Полковник позвонил вновь через пятнадцать минут. «Что-нибудь слышали?» Голос его вибрировал от возбуждения. «Здесь лесок. Взрыв внутри здания, в подвале», — флегматично напомнил Антон. «Если там правильно оборудована караулка, камеры в отдельном помещении без окон». так что в радиусе квартала будет слышен только глухой хлопок. А у нас тут вообще как в танке. — Откуда знаешь? — нешуточно удивился шведов. — Приходилось кое-что рвать в подвалах, — не сразу соориентировался Антон. — Да вы в курсе. — Про взрыв откуда знаешь, — уточнил полковник. — Север сразу мне позвонил. — Догадался. — скромно признался Антон. — Дедукция, блин, сами учили. — В общем, пока непонятно, что там, — заспешил полковник. — Был взрыв в караульном помещении, поднялась суматоха, не разобрать. Будьте готовы. — Всегда готовы, — обнадежил Антон. — Можете Ваньку домой отправлять, завтрак накрывать. — Не понял. — Акция сворачиваться за ненадобностью. Ахмед бульдозера и сопутствующую публику исполнил, и этого деда левого заодно, потому как через пол не видать, кто где сидит. И часового у камер. Жалко мальчишку. Да и караулу достанется неслабо. Дверь железная, пулей неслась через всю комнату отдыха. «Вольно мыслите, коллега!» — буркнул полковник без особого напора. Чувствовалось, что гипотеза Антона, если и не принята сходу, то, во всяком случае, не подлежит категоричному отторжению. Пока ни кролог не получим, будем пребывать в готовности номер один. Будем, беспечно согласился Антон. Работа у нас такая. Рванула в караулке, полюбопытствовал сало. Конечно, рванула. Антон лениво зевнул. «Заводи, грей!» Сейчас Север наблюдает, как из караулки выползает обугленный конвой, а минут через десять сообщит, что подъехали эксперты, там рядышком. Север действительно доложил спустя десять минут, но сообщил нечто иное. «А что-то все не по сценарию идет». озабоченно продублировал сообщение полковник. Эти уродцы взяли заложников? — Нет, ты подумай только. Разоружили караул, забаррикадировались, сообщили, что обложили помещение взрывчаткой и выдвинули условия. — А взрыв? — напомнил Антон. — Как там, насчет жертв? — Никак, — буркнул полковник. — После взрыва, отделения, что на БТРе, Залегло, пару минут выжидали, там стекла повыносило. Отчаянные товарищи долго валяться не стали, саперов не ждали, полезли смотреть. Туда полезли было, а оттуда показали начкара. Обвешан гранатами и взрывчаткой, как новогодняя елка. А условия? Губернатора на переговоры. Пассажирский самолет с полной заправкой. Автобус с тонированными стеклами и миллион долларов. Часто выполнение требования. В общем, обычный набор. С деньгами поскромничали. Могли бы больше потребовать. «Так что насчет жертв?» — не унимался Антон. «Да ничего!» — я сказал. Слегка раздраженно ответил Шведов. «Просили раненых отдать. Отказали. Сказали БТР вон из двора. Отогнали». Потом сказали, пока не явится губернатор, никаких разговоров. Если кто рискнет войти во двор, убивает одного заложника, труп выбрасывают. Секунду, звонок. Не отключайся, Родина платит. Автобус, призадумался Антон. Нахера автобус, когда под боком БТР? БТР во всех отношениях лучше автобуса, коню понятно. Что-то они мудрят, орлы, блин, горные. Слов на ветер не бросают. Бросают трупы. Мрачно скаламбурил полковник спустя пару минут. Какой-то урод залез во двор, сказать что-то хотел. В подвале очередь. Во двор выбросили трупы бойца конвойной роты. Вы там смотрите, мало ли. Я был неправ. поделился с Салом своим дедуктивным промахом Антон. «Рванули, значит, в комнате отдыха, чтобы дыру соорудить». «Ага». «Начкар жив, потому что вообще сидел в отдельном кабинете. Там должна быть комната начальника караула». «Ага». «Думаю, он единственный заложник. Остальных, думаю, убило сразу. Мальчишку у камер через оконце пристрелили. БТР со двора угнали». — Значит, никуда ехать не собираются, так что ждем гостей. — Есть движение, — тревожно сообщил Джо минут через двадцать. К тому времени туман несколько рассеялся, и можно было довольно сносно наблюдать за двором фабрики, используя бинокль. Пирожок встал у складского подвала. До него окна, а напротив двери, кормой к зданию. Следующие три минуты Джо работал комментатором, в полный голос передавая коллегам, что творится во дворе кондитерской фабрики. Вернее, не во всем дворе, а на маленьком пятачке у подвала. Из кабины вышли двое чехов. «Так, похоже, подручный Ахмеда. Ни его, ни Сулеймана не наблюдаю. Один открыл задние двери пирожка». Второй разговаривает с каким-то членом в спецовке, что из цеха выскочил. Так, члену двери в подвал. Видимо, отпирает, рук не вижу. Крыша пирожка закрывает. Ага, член этот первый вошли в дверь. Второй остался снаружи. Вот, члену вечная память, равнодушно сказал Антон. вытаскивая из-под сиденья зачехленный вал. Пожелал, значится, добродушным горцам казенным учиться толкнуть. Ню — Ню-ню, неласковый ты! Салат уже извлек свое оружие, расчехлил и, откинув приклад, подкнул справа от себя в щель между спинкой и сиденьем. Член же не знает, с какими волками связался. А у него, может быть, дети. А Сулейман с Ахмедом, стало быть, самолично по дерьмопроводам шастают. Антон озабоченно нахмурился. И что это за почести такие для бульдозера? Движение, напомнило себе Джо. Раз, два, три, четыре. Нет, это первый чех вышел. Ага. Трое выскользнули из двери, сели в кузов пирожка. Второй чех, что оставался, закрывать двери пирожка. Первый чех закрывать дверь подвала. Членов спецовки не видать. Сели в кабину, поехали к воротам. Миновали створку ворот. Одиннадцать сорок двадцать секунд. Я пошел.